Серьезно? откровенно удивился я. Я же сам там был, напомнил Стив и язвительно заметил. В честной-то схватке им дракона ни за что не одолеть. Охота на дракона это тебе не рыцарский турнир, где все честь по чести, не выдержав, вмешался в наш разговор Деннис. И всякие уловки, ведущие к победе тут уместны. Не всякие, Не несогласно мотнул головой Маг. А я говорю всякие. «Главное, чтобы добыча была», — повысил голос проводник и насмешливо поинтересовался. «Или, может, по-твоему, зайцев тоже силками ловить нечестно, и надо их на своих двоих догонять?» «Нет, конечно», — буркнул Стив, которого явно не удалось убедить, что на охоте все приемы хороши. «Но дело здесь вовсе не в охотничьих хитростях, а в том, что братья просто слабаки». Желая оставить за собой последнее слово, закончил он. «Ну, это ты брось, братья Хайнс сильные маги», — возмутился Деннис. «Да какие они там сильные?» — скривился, колупая пальцем камень возле себя паренек. «Только называются мастерами, а на самом деле каждый лишь на четвертую ступень поднялся. Почти как я», — с потаенной гордостью сообщил он на что проводник презрительно фыркнул, но промолчал, не став оспаривать утверждение Стива. «Как ты к ним тогда вообще в ученики попал, о сильно могучий маг?» усмехнувшись, подначил я. «Мне прежний наставник посоветовал по окончании магической школы повременить годик-другой с поступлением в академию и попрактиковаться, чтобы, значит, все полученные знания получше освоить и научиться в реальности применять». — объяснил Стив. — А я же родом из этих мест. Так что слышал не раз об одаренных, что гоняют драконов в наших горах. Ну и подумал, что будет самое то попрактиковаться у таких магов. — А они? — он махнул рукой. — Мало того, что ничему не учат, так еще и жмоты страшные. Я с ними два раза на драконов ходил, и шиш что получил. Насупившись и помолчав немного, паренек непреклонно заявил. «Нет, хватит мне практики. Монет вот сейчас с вами немного подниму и рвану в столицу, в академию. А там, глядишь, и архимагом в скорости стану». «Так уж и архимагом», — улыбнулся я. «Ну, может, до первой ступени и не дотяну», — смутился покрасневший Стив и, взяв себя в руки, убежденно проговорил. «Ну уж мастером точно стану. Вот увидишь». Так проболтали еще около полутора часов, пока Маг не сообщил, что восстановился уже в достаточной мере, и запас его сил составляет более двух третий от максимального. Пришлось нам подниматься с бортика фонтана, топать в особняк и спускаться в подземелье, где ровным счетом ничего не изменилось. Стив создал магического светляка, а затем убрал последнюю стену воды. Мы двинулись вниз по лестнице. Шли по уже отработанной схеме. Я впереди, Мак в центре, Денис замыкает. Длинный спуск закончился в большом зале, округлый свод которого был подперт четырьмя толстыми квадратными колоннами. Одна из них была практически разрушена и держалась на честном слове, да и другие выглядели не лучше, что, в общем-то, неудивительно на фоне творящегося в этом подземелье разгрома. Когда, куда ни глянь, ни одной целой вещи. Хаос разбитых, размолотых в труху и щепу ящиков и коробов. Глубокие выщербины, подпалины и оплывшие язвы на потолке и стенах. В одном месте пол раскалывает глубокая трещина, а битых каменных плит не сосчитать. Несомненно, когда-то здесь славно повоевали маги. А кто же еще? «Идем туда». Осмотревшись, шепнул я, указывая со товарищем на ближайший к нам коридор, один из четырех имеющихся на этом этаже. И расстроенно покачал головой, приметив в дальнем конце зала новую лестницу вниз. «Похоже, за день не управимся». Стиву не понадобилось ничего объяснять. Сам понял, что от него требуется, когда я, остановившись, указал на темный зев уходящего вглубь подземелья коридора. Вскоре его перегородила стена воды, первая из четырех. Обезопасив лишние ходы, наш отряд направился в оставшийся свободным коридор, самый правый от лестницы наверх, но не такой чистый, усеянный каменным крошевом и деревянной щепой. Из-за этого мне пришлось повозиться, чтобы приоткрыть первую встретившуюся дверь. «Ничего», — разочарованно протянул я, обозрев абсолютно пустой зал, и попятился, отступая в коридор. Обернулся, намереваясь сообщиться товарищам о том, что здесь ничего нет, но вместо этого задал более уместный вопрос. «А где Денис? Денис? удивленно переспросил Стив и сам обернулся. Не увидел обычно стоящего в шести шагах позади него проводника и растерянно протянул. «Не знаю, только что тут был. Быстро возвращаемся в зал». Отрывисто бросил я, срываясь с места. Наш спешный бросок запоздал. В этот же миг по мне хлеснула волна высвобожденной стихии земли, а спустя еще мгновение пол подземелья подпрыгнул и ударил по ногам, отчего мы попадали. Следом грохнуло столь оглушительно, что у нас едва барабанные перепонки не полопались. Очумело мотая головой, я поднялся на ноги и помог встать пребывающему в полной прострации Стиву. Мы выбрались в зал, где и замерли, пораженно взирая на обнаружившийся на месте лестницы наверх огромный каменный завал. «Что... что происходит?» — слабым голосом вопросил Стив, стирая текущую из носа кровь. Я открыл рот, намереваясь ответить, да так и застыл с разинутой пастью, а торопело, глядя на поочередно хлынувшие на пол стены воды еще недавно надежно перегораживавшие боковые проходы и лестницу на нижний ярус подземелья. А потом и вовсе не до объяснений стало, когда отовсюду поперли мертвяки, и в зал ступила внушающая ужас фигура в черном, словно сотканном из тьмы плаще, сжимающая в кослявых руках длинный посох с навершием в виде головы змеи, меж клыками которой был помещен черный пламенеющий камень. «Лич!» «Назад!» — опомнившись, выдохнул я, медленно отступая из заполоненного нежитью зала. «А?» — издал недоуменный возглас Стив, все еще растерянно таращащийся на мертвого мага. «Назад!» — прошептал я, хватая за плечо паренька и увлекая его за собой в коридор, из которого мы только что выбрались. «Пять шагов, всего-то пять шагов, и мы за пределами зала». Но нам не дали сделать спокойно и трех. Углядевший нас лич с горящими багряным огнем глазами что-то глухо прокаркал, повелительно взмахнул посохом, и мертвяки все как один рванули к нам со Стивом, а я, соответственно, резко ускорившись от них, не забыв при этом, разумеется, прихватить с собой сотоварища. Мой стремительный рывок унес нас за десяток ярдов от начала коридора где мы едва не врезались в перегородившую проход толпу мертвецов? «Уам!» — поприветствовал нас многообещающим утробным звуком, стоящий впереди. «Уам! Уам!» — поддержали его остальные, толпящиеся позади. А я немедленно испытал нестерпимое желание постучаться своей глупой головой о ближайшую стену. «Ну с чего я взял, что здесь мы будем в большей безопасности, чем в зале?» «Ведь из каждого коридора выбралось по шесть-семь мертвяков». «Из каждого?» «Так чего здесь должно быть иначе?» Впрочем, времени корить себя за глупость просто не оставалось. Оставив это неблагодарное дело, я начал действовать. Рывком развернув Стива лицом в сторону зала, отрывисто бросил. «Задержи хоть ненадолго тех». А сам, разрядив стреломет в башку ближайшего мертвяка, набросился на остальных с фальшионом. «Увы». Дистанция боя слишком мала даже для сверхбыстрого меня, чтобы перещёлкать из стрелометной машинки всех врагов, прежде чем они доберутся до нас. А главное, до необремененного доспеха местива. Не хотел, но пришлось сойтись на коротке с поганой мертвечиной. Рывок вперед, удар плечом, и один из противников отлетает назад, врезаясь при этом в другого и сбивая его на пол. Краткая остановка. Стремительный взмах меча, и клинок едва не вырывает из рук при столкновении со словно каменной плотью противника. Однако шею ему все же перерубает, жесткий удар ногой под грудину новому врагу, что тянет ко мне грязные руки, и новый взмах фальшионом. Последующий подставленной шея, минус два, и еще трое, пока не встали с пола. На ногах лишь один. Мгновенно оцениваю я обстановку во время мимолетной передышки. И налетаю на последнего неповерженного мертвяка. Свист клинка и отсеченная у локтя грязно-серая рука шлепается на каменные плиты. Бросок вперед. Оставшийся без одной конечности противник буквально впечатывается в стену моим телом, не успевая вцепиться в меня уцелевшей лапой. Скачок назад, разрыв дистанции и удар фальшионом по мертвячей шее. Еще одна мгновенная оценка ситуации, пока на меня никто не нападает. Меч летит на пол, так как опускать его в ножны слишком долго, а через миг в руках оказывается переброшенный из-за спины стреломет, который мгновенно взводится. Три громких щелчка и барахтующиеся на полу мертвяки там и остаются. Навсегда. Я резко разворачиваюсь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у моего товарища. А там, оказывается, боя как такового еще и нет. Я с этой шестеркой разобрался раньше, чем остальные мертвяки подтянулись к нашему убежищу. Лишь тройка самых шустрых уже сунулась в коридор и отпрянула, спасаясь от устремившегося им навстречу шквала льда. Так что первый удар Стива ушел почти впустую. «Ты издерживаешь, я выношу!» — отрывисто бросил я магу, вскидывая стреломет. «И потихоньку отступаем!» Стив кивнул, показывая, что услышал меня, и, развеяв какое-то еще не воплотившееся до конца заклинание, ударил порванувшей к нам толпе мертвецов, привычным шквалом льда. Но это не остановило голодную нежить, как я надеялся, а лишь немного замедлило. Да и посекло не так сильно, слабовато оказалось супротив такого врага магическое воплощение пятого круга. Впрочем, свою задачу хлестнувший по мертвякам лед, в общем-то, выполнил, придержал их, не позволив мчаться по коридору, что немыслимо облегчило мне работу по отстрелу неживых противников. Ведь в туловище им стрелять бессмысленно, пусть даже и разрывными стрелками, а в голову попробуй еще попади». Нет, я меткий, конечно, но подвижная цель и стоящая — это все же две совершенно разные вещи. Расстреляв в заполонивших коридор врагов остатки стрелок из обоймы, я отщелкнул ее, роняя прямо на пол, и потянулся к поясу за другой, перезарядился на ходу, медленно отступая назад. Как раз успел взвести стреломет к моменту, когда к противнику прибыло серьезное подкрепление в лице лича. Добравшись до коридора, он поднялся в воздух за спинами мертвецов и ударил магией поверх их голов. Ярко сверкнули рубиновые глазки на змеиной голове его посоха, и с полыхнувшего тьмой камня сорвалась черная молния. Ярко вспыхнул сине-зеленым сиянием и тут же погас, отразивший удар враждебной магии водный полок с задействованного Стивом амулета. «Ах, вот ты как! Ну тогда лови!» Немедленно отреагировал на эту атаку паренек, отправляя в Лича копье льда, которое совсем немного разминулось в пути с новым сполохом тьмы. «Мертвяков держи, они сейчас важней!» Бросил я Стиву, отвлекая его от продолжения противоборства с мертвым магом. «С ним так просто не справиться бывшему ученику, но против лича мы еще сколько-нибудь продержимся, учитывая, что защита Стива вполне успешно отразила первые атаки», а вот низшую нежить никак нельзя игнорировать и позволять ей приблизиться. Иначе нас банально задавят массой, и ничего мы с этим поделать не сможем. «Понял!» — проорал мой захваченный развернувшимся сражением сотоварищ, обрушивая нарванувших к нам мертвяков новый шквал льда. «Хорошо!» — рявкнул я в ответ, разряжая стреломет в бегущего первым противника. «Один, два, три, четыре!» Четыре мертвяка, упав с разнесенными на части башками, образовали в коридоре небольшой затор, приостановив остальных на краткий миг. И это мгновение передышки я использовал для того, чтобы пару раз выстрелить в разошедшегося лича, который явно вознамерился быстро завершить схватку, тупо задавив противника силой, с целью чего непрерывно атаковал Стива мощными всполохами тьмы. Правда, особого результата моя стрельба не дала. Я разве что отвлек мертвого мага от паренька, болезненно морщившегося после каждого попадания по водному пологу. Похоже, он уже самостоятельно поддерживал заклинание без помощи исчерпавшего запас энергии защитного амулета. А вот пристрелить темную тварь, увы, не удалось. Даже не поцарапал мгновенно закутавшегося в дымчато-черный полог гада, Но отвлек, это да, правда, на свою голову. Следующий всполох тьмы ударил в меня. Врубился черным клином вполыхнувший нестерпимо белым пламенем щит света и тут же развеялся. А я едва не подскочил до потолка. Внезапно раскалилась серебряная пластинка связью рун, висевшая на цепочке на моей шее. Сдох мой оберег, который я по наитию прикупил перед этим походом в Римхале. Не пожалел пять серебряных ролда на побрякушку, способную прикрыть лишь от единичного удара магии вплоть до четвертого круга. Пригодилось, но лучше бы это оказался амулет. Хорошо быть быстрым, это несомненно. Жаль только, несмотря ни на какую скорость, человеческое тело физически не способно опередить летящую в него молнию, Кои предстал перед моим взором стремительный полет следующего обращенного в меня всполоха тьмы. Я даже не стал пытаться уклониться, понимая, что при всем желании просто не успею. Попробовал другое, не весь чего пришедшее в голову, трансформацию ауры. Мощь, чудовищная мощь раскаленной глыбой вонзилась в меня, вдавилась в грудь, толкнула и потащила за собой. Я заорал от нестерпимой боли, внезапно ощутив себя сгорающим на костре грешником, но уже спустя пару мгновений резко замолк. Подавился воплем, с такой силой ударившись спиной о камень, что из меня выбило дух. А -к -к -к Грохнувшись на пол лицом вниз, прохрипел я, сплевывая заполнившую горло кровь. Приложила неслабо. Даже непередаваемое ощущение, словно огнем объятого тела, заставившее меня орать от боли, куда-то отступило. Стиснув зубы, я предпринял попытку приподняться, опершись левой рукой о каменную плиту. Получилось, хоть и с трудом. Постоял так немного на карачках, собираясь силами и превозмогая стремительно возвращающуюся боль. Помотал головой, разгоняя стоящий перед глазами туман, Еще крепче стиснул зубы и резким рывком поднялся на ноги. Выпрямился и тут же пошатнулся, едва не рухнув назад на пол, а когда немного прояснилось перед глазами, огляделся. Я обнаружил себя далеко от места схватки, в самом конце коридора, куда меня отшвырнуло магическим ударом. Непонятно как. Ведь в сполах тьмы не относится к заклинаниям прямого ударного действия, как, к примеру, молот воздуха. Превозмогая боль, снидающую огнем горящее тело и царящий в голове разброд, я обратил свое внимание на кипящую впереди схватку, практически подошедшую к закономерному концу. Стив выдохся. Окружающий его водный полог светился тускло-тускло едва не газ под обрушивающимися ударами всполохов тьмы, а с жезла больше не слетали шквалы льда. Вновь откашлившись кровью, я сделал первый, самый трудный шаг вперед, устремляясь на выручку товарищу, но не успел ничего изменить. Водный полог блеснул в последний раз, а через миг в всполок тьмы обрушился на Стива, сметя его с места, как недавно меня. Только вот так далеко тело паренька не улетело, упало в двух ярдах, начав стремительно чернеть и иссыхать. «Ну, тварь!» Выхаркнулся опять наполнивший рот кровью я, ощущая, как поднимается в душе всепоглощающая, всепожирающая ярость. Успел лишь сказать встревоженному рогатому, кругами носящемуся вокруг меня, прежде чем утратил возможность здраво рассуждать «бес», «аура», хотя ему и этого хватило, чтобы понять недосказанное». Срываясь с места, я еще успел заметить, как начали стремительно чернеть простирающиеся вокруг меня жгутики нити, берущие начало в плотном коконе моей ауры. Впрочем, тут же позабыл о столь немаловажной детали. Полностью сосредоточился на вымещении своей ярости. Дум, дум, дум. Разнеслось по подземелью гулкое бухание по полу моих подбитых сапог. Шарррр, прокаркал вздымающий посох Лич. А мертвяки промолчали, просто устремляясь навстречу мне. В полах тьмы промелькнул и исчез, целиком растворяясь в моей ауре и словно воспламеняя мою кровь. Я резко ускорился, получив в свое распоряжение целый океан энергии, что заставляло огнем гореть тело. Гдах, гдах, гдах. Издаваемый мной громкий топот тут же перерос в оглушительный грохот колющихся под моей тяжеловесной поступью здоровых каменных плит пластин, которыми был выложен пол. У ничтожной низшей нежити не имелось никакой возможности прервать мой чудовищно быстрый рывок к их повелителю. Неожиданно встретив на своем пути мертвяков, я лишь зло ощерился и прыгнул, группируясь в полете врезался в толпу поднятых из могил человечишек и их буквально смело разбросало по сторонам, размазало по стенам, а я, перекатившись и подхватив с каменных плит лежащий на них невесомый фальшион, продолжил свой бег. Гнусь это мертвый маг не успел удрать, и уж тем более что-то сделать, если не считать нового всполоха тьмы, сорвавшегося со змеиного посоха лича, Но удар магии не нанес мне никакого реального ущерба, а лишь заставил еще больше взъяриться. Исходя лютой злобой, я налетел на своего врага и не низверг его с высоты. Мы вместе рухнули на пол и покатились. Но поднялся я, разумеется, первым. Оскалившись, рубанул фальшионом ничтожное создание, отсекая правую руку, которой мертвый маг попытался прикрыться а затем обрушил клинок на шею. Пару долгих мгновений Ту посмотрел на оставшийся в руке обломок меча, а чуть позже на пытающегося отползти от меня лича, под разрубленным воротом плаща которого виднелась широкая полоса белого металла. Еще миг соображал, что же делать. Нахмурился, отбросил оставшийся от фальшиона никчемный обломок, придумав улыбнулся. Поднял правую ногу, чтобы тут же опустить ее на голову своего врага, втаптывая древнюю черепушку в камень. Громкий хруст прозвучал, как у слада для моих ушей. Я довольно поглядел на поверженный костяк. Правда, тут же согнал с лица ухмылку, когда кто-то набросился на меня сзади. Крутнувшись юлой, я развернулся лицом к новому противнику. К поганому мертвяку которого мгновенно схватил за горло, с легкостью приподнял, отрывая от пола, склонил голову на бок, разглядывая посмевшее напасть на меня ничтожное создание, и медленно сжал руку до хруста переломанных позвонков, после чего отбросил от себя безвольно повисшее и не весящее практически ничего тело, обозрел зал и радостно осклабился, тут же еще столько недобитков осталось. Впрочем, они все закончились очень быстро, пав под сокрушающими ударами моих рук и ног. Что и говорить, совершенно безмозглая нежить, не соображающая, когда можно нападать, а когда нужно прятаться и не отсвечивать. Обведя взглядом зал и более не обнаружив никого в пределах досягаемости, я замер. Обуявшая меня ярость тут же начала отступать, а с ней начали исчезать и силы. Чувствуя, что от усталости подкашиваются ноги, я уселся на пол прямо там, где стоял. Стащил с правой руки пластинчатую перчатку, утер ладонью пот и кровь, залившие лицо. Благо, это несложно было сделать. Закрепленная на шлеме личина оказалась сорвана где-то в схватке. Глубоко вздохнул, закашлялся и сплюнул. Стряхнул с руки кровь и вновь провел ладонью по лицу. Кое-как обтер кисть о колено и застыл, тупо глядя на довольно крупные ромбовидные чешуйки пластины, серым перламутром поблескивающие под до предела кожей. Ощутив подступающую дурноту, я громко сглотнул. Но это не помогло мне почувствовать себя лучше. Наоборот, с каждым мгновением осознания, произошедшей с моей рукой жуткой трансформации, все хуже и хуже. От неизбежного помешательства меня, наверное, спас лишь настигший через пару мгновений откат, мигом заставивший позабыть обо всем, сконцентрироваться исключительно на боли. На невероятной боли, какой я не испытывал никогда прежде. Долгие часы, как мне показалось, я провел, катаясь по полу и самозабвенно воя. Удержать все в себе не было никаких сил, а замолчать лучше и не пытаться, ибо зубы хрустят и грозят раскрошиться в пыль, когда их стискиваешь. К счастью, обошлось без того, чтобы покончить с собой, чего спустя какое-то время мне страстно возжелалось. Я, наконец, потерял сознание. Мало того, что вырубился от боли, так и очнуться меня вынудили отнюдь неприятные ощущения». Леденящий холод, казалось бы, проникший в каждую частицу тела, голод, от которого кишки едва ли не заворачивались узлом, и страшная ломота во всех мышцах. Сказка а не пробуждение. Кряхтя и охая, как старый дед, я приподнялся с холодных каменных плит. Сдвинулся, перевернулся, уселся назад. Вытер со лба испарину, выступившую от непосильной тяжести проделанной работы. Тяжко вздохнул, с сожалением подумав о том, как плохо жить, не имея приличного количества денег, на которые перед походом можно было бы прикупить дорогущих энергонасыщенных восстанавливающих эликсиров. Простые-то, обеспечивающие скорое восстановление сил, в основном за счет скрытых резервов тела, в моем случае не катят. Еще раз вздохнув, я огляделся вокруг. Никого. Что, впрочем, и неудивительно иначе обгрызли бы меня до костяка, пока валялся без сознания. Посидев так чуть, разглядывая разбросанные по всему залу тушки мертвяков, я собрался с духом и сместил взгляд, уставившись на освобожденную от перчатки кисть правой руки, вполне себе обычную, человеческую, без каких-либо признаков чешуи. Облегченно выдохнув, я даже позволил возникнуть на лице неуверенной улыбки, Обошлось ведь вроде. Начавшаяся трансформа не оказалась необратимой, чего я больше всего опасался. Потерев пальцем левой руки кожу на тыльной стороне правой и не выявив никаких изменений в ощущениях, я совсем успокоился. Все в полном порядке. Кожа как кожа и нет под ней никакой чешуи. Вполне можно было бы даже счесть, что последнее мне померещилось от перенапряжения. Можно было бы. Если бы ранее я не решил не заниматься больше самообманом, да и просто глупо уже отрицать, что внутри меня прячется некое чудовище, которое с каждым разом, с каждой новой вспышкой гнева все активнее проявляется, изменяя мою сущность. И, если так пойдет дальше, то закончится это похоже тем, что я окончательно перестану быть человеком. Криво усмехнувшись, я досадливо мотнул головой. Неподходящий момент предаваться унынию. Лучше верить, что все еще можно исправить. Немного оклемавшись за время сидения на полу, я почти без труда поднялся и пошел по направлению к завалу, похоронившему под собой лестницу наверх. Дошел до кучи каменных глыб, осмотрелся и вновь упал духом. Хотя уже по другой причине. Размеры завала любого человека погрузили бы в отчаяние. Чтобы его разобрать, нужно ни одной дюжине крепких мужиков потрудиться. Глыбы попадаются просто необхватные. И даже узкого лаза под наклонным сводом круглого хода не осталось, как я надеялся. В общем, никаких шансов выбраться для обессилившего меня».